Глава восемнадцатая. Нападение. «Да сбей ты этого нападающего!» – орал капитан, когда мяч оказался у меня в руках. Сегодня мы играли против водников, и парни оказались весьма гибкими и сноровистыми. Шел второй период, а у нас была ничья. Тренировки Майкла не прошли даром. Мы научились уворачиваться от самых сложных бросков, но и соперники не собирались сдаваться просто так. И вот мяч оказался в моих руках. Требовалось убрать их главного нападающего. Я успела приметить, что он постоянно отклонялся влево, поэтому слегка подкрутила мяч, отправив его не по прямой. «Он его поймает!» — пробормотал один из наших. И именно на такую реакцию я и рассчитывала, только мяч из-за кручения ушел с траектории, удобной для перехвата, и задел нападающего, ударив плечо. Причем не по касательной, а основательно, так что пришлось парню идти на площадку запасных. Это немного сбило с спесь остальных водников, но борьбу они продолжили. Правда, теперь все дружно ополчились на меня. Как только мне не приходилось уклоняться, чтобы не упасть на сетку. Хорошо, что Майклу удалось выбить из игры еще двоих, и это несколько увеличило мои шансы остаться в игре. На последних минутах нашему оборотню удалось убрать с платформы еще одного водника, и благодаря этому мы выиграли. Единственное, что омрачало радость, в полуфинале мы встречались с огневиками. Хотя были очень сильной командой, и в случае выигрыша нас ждала игра с боевиками. Вечное противостояние двух команд может стоить нам нервной системы. Майкл и так считает, что мы плохо отрабатываем удары. Боюсь даже подумать о том, что будет дальше. Кстати, надо бы занести список продуктов для конкурсов «Деканат». Я уже решила, какой именно торт буду готовить. Так что проблем возникнуть не должно. Катина тоже определилась с рецептом, правда, говорить о нем не стала. После того, как произошло убийство, эльфийка немного закрылась. Возможно, для ее нежной души это сильный стресс. Я старалась развеселить подругу по мере возможности, но не всегда получалось. К тому же у самой проблем хватало. Дракона я старательно избегала. На его занятиях садилась подальше и старалась слиться с толпой. Благо, он не наседал и лишь смотрел на меня с тоской в глазах. От этого становилось очень не по себе, но я держалась. Да, это успела запасть мне в душу, и симпатия никуда не делась, но такой напор пугал до дрожи, поэтому я пока временила с объяснениями и разговорами. Хотя практически каждый день получала то цветы, то сладости, то просто какие-то милые вещицы. Эх, не так мне представлялась взрослая самостоятельная жизнь. Ко всему прочему, учебный год уже перевалил за половину, и преподаватели стали потихоньку намекать на то, что скоро экзамены. Мастер Брут похвалил меня за полосы и сказал, что зачтет на экзамене, чем сказанно обрадовал. Правда, от показательного выступления с косой и боем с ним это не освобождало. Интересно, кто-то хоть раз смог положить медведя на лопатки? На занятиях Марселя я старательно выполняла упражнения, чтобы эльфу не к чему было придраться. После того случая Тревина вел себя более сдержанно и даже словом не намекнул на то, что видел. Это удивляло, ведь обычно эльфу нравилось выводить окружающих из себя. Зато на уроках по зельям я отрывалась на полную, только там мне удавалось расслабиться и дать себе возможность быть настоящей. Ведьма хвалила меня несколько раз предлагала сменить факультет. Но мы обе понимали, что некромантия во мне сильнее, так что я могла оставить лишь дополнительный факультатив, чтобы заполнить свободные часы. Это помогало избавиться от лишних мыслей. За день до конкурса я вновь оказалась на озере. Адепты сюда приходили довольно редко, и у меня была возможность посидеть в одиночестве. Последнее время мне очень не хватало родных. Так хотелось поговорить с мамой, но заставлять её переживать на последних сроках беременности не самый лучший выход. Поэтому приходилось справляться самой. Близкими подругами я так и не обзавелась. Катина, конечно, умеет слушать, но она слишком наивна, несмотря на возраст. Радовала лишь то, что учебный год скоро закончится, и я смогу вернуться домой на каникулы. Так уж вышло, что сегодня слишком засиделась на озере, поэтому в комнату возвращалась довольно поздно. Благо, территория Академии освещается фонарями. Тем не менее, я находилась довольно далеко от жилых корпусов, когда услышала позади шаги. Интуиция дала понять, что ничего хорошего ждать не стоит. Поэтому я резко обернулась, держа в руке боевое заклинание. Напротив меня в шагах семи застыла фигура, полностью скрытая плащом. Лица тоже видно не было, его прятал капюшон. Но проблема была не в этом. Через секунду с разных сторон появилось ещё двое. Понять, кто это, не представлялось возможным. «Что вам нужно?» Спросила я, готовясь отбиваться. Думаю, они не дорогу узнать хотели. Ответа не последовало. Вместо него в меня полетело заклинание огня, которое я смогла блокировать щитом. Следом ледяные стрелы, от которых пришлось уходить перекатом по земле. Нападавшие действовали довольно быстро и метко. Я порадовалась тому, что мастер Брут успел многому научить меня, инач иначе бы уже лежала тут холодным трупом. Как назло ни одного адепта рядом и позвать на помощь никого. Хм, сама справлюсь. Нападавшие на секунду замешкались, что дало мне возможность ударить заклинанием тьмы. Послышался тихий вскрик. Попала. Жаль, не понятно в кого, да и времени разглядывать не было. Меня вновь летели заклинания, причем с двух сторон. Закрывшись самым мощным щитом, одновременно применила магию, делая землю мягкой. Вот только среди нападавших тоже был маг земли, и моя уловка не сработала. Точнее, не вышло то, что я задумала, но все же удалось слегка сбить с них спесь и уйти в оборону. Из-за того, что я не знала, кто где, понять, какой маги меня атакует, в следующую минуту, было практически невозможно, приходилось импровизировать. Тоже, видимо, среди них нет некроманта, так что будем использовать свою темную сторону. Призвав Дарья, сформировала стрелы, запустила их сразу во все стороны, и, похоже, опять попала. Темнота улицы и свет магии сыграли свою роль, и мои манипуляции не сразу заметили. Но и я прозевала удар, поэтому острая боль в боку стала неожиданностью. В глазах на секунду потемнело, а когда туман рассеялся, рядом никого не было. Кажется, они ушли. «И что это вообще было? Кому понадобилось на меня нападать?» Подумать об этом я решила более в безопасном месте и поспешила в комнату. Правда, стоило сделать шаг, как боль баку напомнила о себе. Да, меня не слабо задели. Мимо коменданши прошла, словно все в порядке, и только оказавшись у себя, сняла кофту, чтобы оценить масштаб проблемы. Сделать это оказалось непросто. Стоило поднять руки, как кожа натягивалась и кровь текла сильнее. В конечном итоге пришлось резать одежду, она все равно была испорчена. Порез был не сильно глубоким, но длинным, так что крови хватало. У меня в запасе было несколько лекарственных настоев, и один из них останавливал кровотечение. Пара капель, сцепленные от боли зубы и перехваченное дыхание. Рых, не думала, что будет настолько больно. Надо бы еще перевязать, но само это сделать крайне неудобно. Конечно, можно обратиться к Марселю, но у него тут же возникнет множество ненужных вопросов. Я пока не хотела никого посвящать в случившееся. Сама разберусь. А уж дракону точно о таком знать не стоит. Он и так себя порой неадекватно ведёт. Пришлось писать Катине. «Что случилось?» Испуганно спросила эльфейка, притащившая сумку с лекарствами. «Поранилась на тренировочном бою». Не моргнув, солгала я. «Нужно рану перевязать». «Давай я посмотрю». «Хм, сильно тебя задели. Почему к лекарям не пошла?» «Потому что бой был немного не по правилам, и они бы сообщили о произошедшем. Не хочу себе статистику портить». «Рана глубокая. Я сейчас склею края и перевяжу, но в ближайшие дни постарайся не делать резких движений, иначе края разойдутся и придется шить». «Все настолько плохо». Мне казалось, что рана была не такой серьезной. «Сложно сказать. С виду словно царапина, но крови много, так что лучше быть осторожнее». Катина обработала рану, достала небольшой тюбик и стала выдавливать прозрачную жидкость, нанося ее на края пореза и стягивая их. Пришлось еще минут пять постоять, пока они схватятся, и лишь потом эльфейка наложила защитную повязку. Вся процедура заняла минут двадцать, но под конец я чувствовала, что скоро упаду. Видимо, потеряла слишком много крови. «Выпей!» Эльфейка протянула мне флакон с синей жидкостью. «Это для восстановления сил. Ты слишком бледная». «Спасибо», — поблагодарила я, осушив сосуд. «Сейчас тебе лучше всего поспать. Если вдруг станет плохо, зови». Оставшись одна, я выкинула футболку и легла. Голова кружилась, но сон не шёл. Меня всё мучил вопрос, кто эти нападавшие и в чём заключалась их цель. Вряд ли они хотели меня убить, скорее покалечить. Но из-за чего? Врагов я особо завести не успела. Или просто не знаю о них. В любом случае, теперь нужно быть весьма осторожной. А ещё не помешает присмотреться к адептам. Я точно достала двоих. К лекарям они вряд ли обратятся, так что есть вероятность, что по Академии пойдут слухи о несчастных случаях. А в данный момент остаётся надежда только на это. Другим способом я вряд ли их вычислю. Но это не значит, что не попытаюсь. К тому же внезапный бой дал мне понять, что нужно больше времени уделять именно магическим тренировкам. В некоторых моментах я оказалась слишком медлительна. Как универсалу мне можно сочетать стихии, но во время атаки даже мысли такой не возникло. Впрочем, нас такому ещё не учили. Я знала лишь теорию, прочитанную в учебнике.